Глава 8. Финклер рассчитывал перед отходом к сну сыграть партию другой в покер, но по прибытии домой обнаружил на автоответчике сообщение от Блейс, так звали его дочь, имануэль его младший сын, оказался замешан в антисемистском инциденте. Он в порядке, беспокоиться абсолютно не о чем, просто Блейс хотела, чтобы отец узнал эту новость от нее раньше, чем из других источников, которые могут представить все в худшем свете. В записи было много помех, и Финклер не разобрал отдельные слова. Нажимая кнопку для повторного прослушивания, он подумал, что этот звонок может оказаться розыгрышем. Когда он уходил из гостей, Джулиан, Либур и Хебзиба еще болтали за бокалами и в том настроении вполне могли сподобиться на шутку, дабы преподать ему урок. «Каково, когда это случается в твоей семье, мистер, стыдящийся еврейский философ?» Однако голос в сообщении, несомненно, принадлежал Блейсу. И хотя она сказала, что ему абсолютно не о чем беспокоиться, повод для беспокойства наверняка был. Иначе зачем бы она спешила его предупредить? Он позвонил ей, но Блейс не брала трубку. Для нее это было в порядке вещей. Телефон Эммануэля все время был занят. Может, у него отобрали мобильник? Он позвонил своему старшему сыну Джерому, который учился в другом, более либеральном университете, и всегда насмехался над озабоченными ерундой Эммануэлем и блейс Вот и сейчас он лишь хмыкнул, что там, толпы антисемитов осаждают Баллиоу, один из старейших колледжей Оксфорда. Я так не думаю, папа. Поскольку вызывать своего шофера было уже поздно, а сам он слишком много выпил, чтобы садиться за руль, Финклер позвонил в фирму по прокату лимузинов, услугами которой иногда пользовался, и заказал авто до Оксфорда, срочно. В самом начале поездки он попросил приглушить радио, а потом настоял на его выключение. Это страшно рассердило водителя, утверждавшего, что радио нужно ему для отслеживания ситуации на дорогах. Финклер даже начал опасаться нового антисемитского инцидента, теперь уже с ним самим в качестве жертвы, выдумал тоже ситуации на дорогах. Это в полночь-то. Когда они выехали из Лондона и помчались по пустынной автостраде, ему подумалось, что в действительности радио было нужно водителю, чтобы не заснуть за рулем. «Может, вам все же лучше его включить?» — сказал он, что было воспринято как очередной каприз вздорного клиента. Финклер сознавал, что поступает неразумно. Совсем не обязательно было раздражать шофера, везущего его к сыну, и он наверняка вызовет раздражение у сына. Одним из тысячи способов, которыми отцы, не желая того, вызывают раздражение у своих детей. Он не исключал, что сын мог сцепиться с антисемитами как раз из-за него, Сэма Финклера, Стыдящийся или не стыдящийся, он был заметной фигурой среди английских евреев. Нельзя ожидать от российских ублюдков вникания в тонкости еврейского антисионизма. «Ты ведь сынок Сэма Финклера, верно, жиденыш? Тогда получив пятак!» Если только все обошлось разбитым носом, он скорчился на заднем сидении Мерседеса и дал волю слезам. «Что сказала бы Тайлер? Он чувствовал, что подвел ее». Незадолго до смерти она взяла с него обещание, что дети всегда будут его главной заботой. Не твоя вонючая карьера, не твои сиськастые еврейские бляди и не эти извращенцы, с которыми ты тусуешься в Граучу, а твои сыновья и дочь. Обещай мне, Шмуэль. Он дал ей слово и твердо намеревался его сдержать. Во время похорон он обнял за плечи сыновей, и они долго стояли так втроем, глядя на могилу Тайлер. Несчастные, потерянные мужчины. А Блейс... Держалась в стороне от них Она была вместе с матерью И против всех мужчин, потерянных или нет Трое детей тогда провели с ним неделю А потом разъехались по своим университетам Он им писал, он им звонил Он приглашал их на обед в ресторане Или на просмотр его новой передачи В уикенды он ездил то в Оксфорд, то в Ноттингем Снимал номера в лучших тамошних отелях И устраивал детям шикарное пиршество В такие поездки он никогда не брал с собой женщин принося удовольствие в жертву моральному облику. Жертвы были особенно ощутимы, когда он останавливался в усадьбе четырех сезонов, ибо этот французский отель-ресторан Брис Оксфорда был просто создан для любовных приключений. Но долг превыше всего. Дети — его главная забота. Он любил своих детей. Каждый из них чем-то напоминал ему покойную жену — угловатые, резкие и нервные сыновья, язвительная дочь — Никто из них не стал изучать философию, и Сэм Финклер был этим доволен. Блейс пошла по юридической части, Эммануэль, самый несобранный из них, начал с архитектуры, потом занялся языками, а теперь опять подумывал о чем-то новом. Джером учился на инженера-строителя. — Я горжусь тобой, — как-то раз сказал ему Финклер. — Это славная нееврейская профессия. — А ты не думаешь, что, став инженером, я могу поехать в Израиль и строить разделительные стены? — спросил Джером и быстро добавил, что это только шутка, увидев, как сильно потрясли отца его слова. Оба его сына обзавелись подругами, и, насколько он мог судить, сохранили им верность. Блейс не имела постоянного парня, она была сумасбродкой, как и ее мать. Джером пока не был уверен, что нашел свою вторую половинку, и думал, что свою нашел, и уже хотел собственных детишек. Финклер представил, как он курсирует вокруг Эшмула с многоместной детской коляской, любуясь своими чадами. Новый человек, отец семейства, имеется в виду Эшмоловский музей, университетский музей, открытый в Оксфорде в 1683 году, и названный по имени антиквара Элиаса Эшмола 1617-1692 годы жизни, который завещал ему свою коллекцию. Сам Финклер никогда не был таким заботливым отцом. Слишком много всего интересовало его помимо детей, да и помимо жены. И только в последнее время он старался исправиться. Не слишком ли поздно? Не могло ли его давнее пренебрежение родительскими обязанностями стать одной из причин сегодняшнего инцидента? Может, это по его вине дети оказались беззащитными, не могут вовремя распознать опасность и дать отпор недругу? Он снова вспомнил разговор, состоявшийся ранее этим вечером, когда он равнодушно выслушал историю о сходном инциденте и ослепленном молодом еврее. Что это? Случайное совпадение? Может, он тем самым искушал судьбу, в очередной раз прогневив еврейского бога, и этот бог в кои-то веке решил ответить на брошенный ему вызов? Затем мелькнула ужасная мысль, что если Эммануэль тоже ослеплен? За ней последовало не менее ужасное, что если виной тому он, Сэм Финклер? В этот момент сквозь слезы Финклер-рационалист и Финклер-игрок заключили соглашение. Если окажется, что Эммануэль серьезно пострадал, он пошлет куда подальше всех стыдящихся евреев. Ну, а если травма несерьезная, тогда что? Финклер не знал, что тогда. Пожалуй, зря он приплел стыдящихся евреев. Их не за что было винить. Они просто-напросто существовали. Как просто-напросто существовали антисемиты. Негоже так легко отрекаться от вещей, еще недавно имевших для тебя первостепенную важность. Однако сейчас, корчась на заднем сиденье лимузина и мечтая поскорее преодолеть эти мили до Оксфорда, он начал сомневаться, разумно ли вообще употреблять слово «еврей» в общественных местах. Может, после всего случившегося лучше оставить это слово только для использования в узком кругу? В большом мире оно лишь провоцировало насилие и экстремизм. Это был пропуск в безумие. «Еврей» — слишком маленькое слово, чтобы служить надежным укрытием для здравого смысла. В иных случаях сказать «еврей» — это все равно, что бросить бомбу. Может, Эммануэль демонстративно подчеркивал свое еврейство? Если так, то зачем? Чтобы отплатить отцу? Чтобы выразить свое разочарование в нем? Мой отец может стыдиться того, что он еврей, а вот я нифига подобного. И потом ему прилетает в пятак. Да, все сводилось к Сэму Финклеру. Как ни крути, виноват был он. Плохой муж, никчемный отец, дурной пример для подражания — негодный еврей и, ко всему прочему, никудышный философ. Но ведь это всего лишь суеверие, разве не так? Он всегда принципиально игнорировал моральные нормы. Делай то, что считаешь нужным, без оглядки на всякие угрызения. Понятно, что реальные причины и следствия он игнорировать не мог. Если ты плохо управляешь машиной, это приводит к аварии, то есть у тебя реальная проблема. ну а мораль-то тут при чем? Если твоего сына ослепят какие-то антисемиты – Это произойдет отнюдь не потому, что ты путался с бледями и не потому, что ты не принимал угрозу антисемитизма всерьез, в отличие от твоих более истеричных собратьев-евреев, или все-таки потому? Далеко не в первый раз любовницы нарушали упорядоченную работу его в высшей степени рационального ума. Разумеется, глупо верить в приметы типа «возьми в поездку любовницу, и это навлечет на тебя аварию». Другое дело – реальные причины и следствия. Возьми в поездку любовницу и дай ей отсосать, когда ты ведешь машину по скоростной трассе из Лондона в Оксфорд, тогда вероятность аварии резко возрастет. Но случится это не по причине твоего аморального поведения, а из-за обыкновенной потери концентрации. Но почему тогда он всякий раз во время поездки с любовницей чувствовал себя в большей опасности, чем при поездке с женой? Он верил, что мужчины и женщины не созданы для моногамии, Если ты спишь с разными женщинами, это не преступление против природы. Поездка за город с вульгарной шлюхой ронит кравец при наличии дома элегантной красавицы жены может выглядеть преступлением против эстетики. Однако ни богом, ни обществом не предусмотрены кары за эстетические преступления. Так откуда же взяться дурным предчувствием? Однако эти предчувствия мучили его каждый раз, когда он предпринимал сексуальные эскапады, в его глазах не выглядевшие преступлениями. Вдруг его машина попадет в аварию, вдруг загорится отель, а вдруг та еще трагедия, его член откажется вставать. Он объяснял это следующим образом. «Иррациональный страх всегда предшествовал разуму. И даже в наш научный век люди сохраняют в сознании частицу того доисторического невежества, которое этот страх порождало. И сейчас человек может ощущать причинно-следственные связи на все том же древнем уровне — Однажды утром солнце не взойдет над горизонтом, потому что он сделал что-то не то или забыл выполнить какой-то ритуал. Вот и Финклер, подобно предкам человечества полмиллиона лет назад, подсознательно боялся, что нарушил какие-то установления высших сил, и те выместили свой гнев на его сыне. Он добрался до оксфордской квартиры Эммануэля во втором часу ночи и обнаружил ее пустой. Телефон сына по-прежнему был занят, Блейз все так же не отвечала на звонки. Он сказал шоферу ехать на Каули-роуд, где жила Блейз. Окна ее квартиры были освещены. Вместо того, чтобы позвонить, Финклер, сам не зная зачем, постучал по стеклу. Кто-то невидимый раздвинул шторы, а потом в окне возникло лицо Блейз, которое изумленно уставилась на отца. — Тебе совсем не обязательно было приезжать, — сказала она, открывая дверь. — Я же сказал, что он в порядке. — Он здесь. — Да, я уложила его на свою кровать. Я хочу его видеть. Его сын сидел в постели, листал глянцевые журналы и пил ром с колой. На щеке у него был пластырь, рука висела на перевязи. В остальном он действительно был в порядке. «Гопля — Гопля! — сказал Эммануэль, приведя отца. — Что значит это гопля? — Ты всегда говорил гопля, когда кто-то из нас в детстве падал. — Стало быть, ты сейчас упал? — Типа того. — Что значит типа того? — Папа! «Может, хватит спрашивать меня, что значит то, что значит это? Расскажи мне, что случилось». «Ты пропустил один вопрос?» «Какой вопрос?» «Самый первый. Как ты себя чувствуешь, Эммануэль?» «Ах да, извини, как ты себя чувствуешь, Эммануэль?» «Более-менее сносно, как видишь». А случилось тут небольшая заварушка. Началось все с публичной дискуссии, в которой одна сторона выступала под лозунгом «Израиль утратил право на существование» или что-то вроде этого, — Странно, что тебя не пригласили участвовать. — Это в самом деле странно, — подумал Финклер. — Могли бы и пригласить. — И что дальше? — Ну, ты знаешь, как оно бывает на таких встречах. Страсти разгорелись, пошли в ход оскорбления, а потом и кулаки. — Тебе сильно досталось? Эммануэль пожал плечами. — Рука повреждена, но не думаю, что это перелом. — Ты не обращался в больницу? — В этом нет нужды. — А в полицию? — Эта полиция ко мне обратилась. — Они выдвинули обвинение против кого-то? — Да, против меня. — Против тебя? — Во всяком случае, они рассматривают этот вопрос. Будет зависеть от показаний свидетелей. — Но почему они хотят обвинить тебя? Они там что, свихнулись? В этот момент Блейс вошла в комнату с тремя чашками кофе на подносе. Финклер перевел на нее недоумевающий взгляд. — Я была там и все видела, — сказала Блейс. — Если кто и свихнулся, так это твой сын который был зачинщиком». «Что значит «был зачинщиком»?» «Папа, ты не на устном экзамене, где твои «что» значит, были бы еще как-то уместны», сказал Эммануэль и вновь развернул журнал. «Пусть разбирается без него. В конце концов, эта сестра виновата в том, что отец примчался сюда среди ночи». «Блэйс, ты сказала мне, что был антисемитский инцидент». «Я не понимаю, как можно в таком случае быть зачинщиком». Ты агрессивно подскакиваешь к тихомирным антисемитам и кричишь, «Я еврей! А ну-ка врежь мне!» Он не приставал к антисемитам, папа, ты все не так понял. Что значит «не так понял»? Они были евреями. Кто был евреями? Те люди, на которых он напал. Эммануэль напал на евреев? Это были сионисты, типичные ортодоксы в черных шляпах и с пейсами, как израильские поселенцы. Израильские поселенцы в Оксфорде? Я сказала «как». И он полез с ними драться. Почему? Да так, ничего особенного. Он обвинил их в краже чужой земли. Она сделала паузу. И? В практике апартеида. И? И в убийство детей и женщин. И? И все. И все? Это все, что он сказал? Эммануэль, ты все это сказал? Эммануэль поднял взгляд от журнала Он напомнил Финклеру покойную жену. Та же самая, вызывающая насмешливая гримаса при обращении к собеседнику, которого ты знаешь как облупленного. «Да, это все, что я сказал». «И разве я не прав? Ты сам много раз говорил то же самое». «Ну, я говорил это не прямо в глаза людям, Эммануэль. Одно дело выступать с заявлениями, чтобы привлечь внимание общественности, и совсем другое — затевать уличную потасовку». «Видишь ли, папа, я не философ. Я не изрекаю общественно-политические истины». Я просто сказал им все, что думаю об их маленькой дерьмовой стране. И назвал расистом одного из них, когда он ко мне подошел. Расистом? И что он ответил? Ничего. Я говорил в широком смысле. Обо всей стране, а не лично о нем. Он был израильтянином? По я знаю? Он был в черной шляпе. Он представлял другую сторону в дискуссии. И это делает его расистом? А как бы ты это назвал? Я бы подыскал другие термины. Я бы тоже стал подыскивать, если бы у нас была игра в слова. И что случилось потом? Потом я сбил с него шляпу. Ты сбил с еврея шляпу? Ну да, и что в этом такого? Черт возьми, это ужасно! Никогда не делай этого, в особенности с евреями. Почему это в особенности? Мы что, охраняемый вид, занесенный в Красную книгу? Эти люди бульдозерами сносят палестинские деревни. Сбитая шляпа по сравнению с этим – ничто. Ты его травмировал? — Меньше, чем хотелось бы. — Но это уже выглядит, как российское нападение, Эммануэль. — Папа, как это может быть расистским нападением, когда расисты они, а не я? — Я не хочу даже отвечать. — Разве я похож на расиста? Взгляни на меня. — Ты сейчас похож на гнусного антисемита. — Какой же я антисемит? Я сам еврей. Финклер повернулся к Блейс. — из каких пор на него это нашло? — спросил он. — С каких пор он стал гнусным антисемитом? Это находит на него время от времени, смотря что он читает. «По-твоему, в этом виноват я? Но в моих книгах нет ничего про еврейский расизм и апартеит». Блейс встретил его взгляд со спокойной иронией, совсем как Тайлер в былые годы. «Нет, тебя я не виню. Я вообще сомневаюсь, что он прочел хотя бы слово из написанного тобой. Есть другие люди, которые тоже пишут книги». «И еще у меня свои мозги есть», — добавил Эммануэль. «В этом я сомневаюсь», — сказал Финкер. «Сомневаюсь, что так можно назвать жидкую кашу в твоей голове». Имея навык физических расправ и не будь обещание данного Тайлер, Финка сейчас охотно сдернул бы сынка с кровати и сломал ему вторую руку».